Чаши В последний день Ванесса решила устроить прощальный ужин и сейчас возилась на кухне. Шон сидел у себя в комнате, Ричард задерживался, а мы с Колби устроились в гостиной, обложившись книгами. Этой идеей Ванесса снимала проблему, чем бы занять гостя, но Колби не захотел читать, а я прислушивалась к разговору Ванессы с мамой. Они созванивались каждый день и сейчас договаривались, когда маме приехать. Узнав, что я гощу у Ванессы, она попросила обнять меня, и дочь вошла в гостиную с поварёшкой в руках, зажав ухом телефон. «Вот, мам, обнимаю. Мэй, тебе привет от мамы!» «Я тоже ее обнимаю», — ответила я, чувствуя, как от эмоций сдавило горло. Ванесса улыбнулась, тихонько сжала мою руку и вернулась к готовке. «Но все, мам, буду заниматься делом. Обнимаю, позже созвонимся». «Что со мной?» «Словно я увидела синего кита или падающую звезду. Я часто заморгала, отгоняя слезу, и повернулась к колбе». Тот сидел, уставившись на закрытую книгу. «Ты что, не любишь читать?» — спросила я. Он пожал плечами. Ванесса снова заглянула в комнату. «Я тебе не рассказывала о своей знакомой, которая рисует чаши». «Кажется, нет». «Знаешь, она из тех, кто умудряется делать сразу несколько дел одновременно». Удостоверившись, что перед ней настоящий друг, она рисует на небольшом холсте чашу и вешает картину у себя в комнате. Каждая чаша олицетворяет друга, и, приходя в гости, он должен узнать себя. «Ты там тоже есть?» — Ванесса рассмеялась. «Именно меня она только что нарисовала». «И вся стена увешана картинами про чаши?» «Точно. Значит, мне пора исправляться и рассылать друзьям открытки под Рождество». Рассмеявшись, Ванесса вернулась на кухню. «Книги — наши друзья», — объяснила я Колби. Он нахмурился, но мне важно было это отметить, после рассказа о чашах. «Нет более верного друга, чем книга», — Эрнест Хемингуэй. Колби не особо впечатлился, но все же раскрыл книгу, что вселяло надежду. Я отошла на кухню. «Как поживает твоя мама?» — спросила я. «Все время в делах, мне за ней не угнаться. Она работает волонтером, посещает выставки. Скоро на месяц поедет на Коста-Рику, чтобы учить испанский». Должно быть, вид у меня был грустный, и Ванесса обняла меня. «Я любила твою маму», — сказала она. «Правда?» «Конечно. А что ты помнишь о ней?» «О!» — она поставила на стол мерную кружку — Помню, как она иногда смотрела вместе с нами детские фильмы и разговаривала с героями. Помнишь? Иногда она была словоохотлива, а потом снова впадала в молчаливость. Это верно. Помню, как она подарила каждой из нас по фотографии с выпускного. Она до сих пор у тебя? Да, на комоде в спальной. Я молча ждала, надеясь, что Ванесса еще что-нибудь скажет. «Кажется, вы с ней помногу гуляли?» Был такой непродолжительный период. Я восхищалась вами. В то время мы с мамой еще не гуляли вдвоем. Ванесса вернулась к готовке. Такие поверхностные беседы удручают. Отсюда горькое чувство незавершенности. Но Ванесса не виновата, ведь она не знает, насколько для меня это важно. Да и праздничный ужин кто-то должен готовить. Ванесса не поспевала на кухне, пока я озаботилась истинной и чистыми материями. Покормив мальчиков, Ванесса отправила их делать домашку. Взглянув на грязные тарелки, она вздохнула и присела за стол. «Мне снова хотелось возобновить разговор о маме, но Ванесса сказала, когда переедем, заведу котенка, девочку. Тогда вместе с Шэдоу у нас будет поровну». Она нежно потрепала свернувшуюся у ее ног собаку, «Ты приедешь к нам на новое место?» Я тоже наклонилась и погладила Шэдоу. «У вас и там все будет в белых тонах». Ванесса рассмеялась. Ричард рассказал, что его жена была уверена, будто родятся девочки, и накупила розовую одежду, белье и мебель. А когда родились мальчики, пришлось все переиначивать на белый цвет. Едва не расплескав вино, Ванесса обвела рукой гостиную. «Это немного странно», — сказала я. «Знаю, надеюсь обустроить для них уютный дом. Их мать совсем от них отдалилась». Голос ее звучал необычно грустно. «Конечно же, дом надо обустраивать», — сказала я. «Именно эту мысль я и пытаюсь усвоить. Как и я. Ты по-прежнему живешь вместе с отцом?» «Да». «Сколько уже лет прошло? Не подумываешь все там обновить?» Я рассмеялась. Не уверена, что решусь на такое. «Прости, я знаю, как тебе тяжело». «А ты как?» — спросила я. «Как ты свыкаешься со всем этим?» ты про мальчиков я кивнула мне нравится правда она задумалась на секунду я могу быть с тобой до брутального честна до брутального она улыбнулась честность всегда брутальна. ладно я думала что будет что-то про ее отношения с мальчиками но она спросила почему ты до сих пор одинока? а почему ты замужем не подумав выпалила я но, не услышав незамедлительно потому, что люблю его, пожалела о своем вопросе. Какое-то время Ванесса просто молчала, в уголках ее глаз скопились слезы. Она отпила вина и, наконец, произнесла «Мы пытаемся завести ребенка. «Линди считает, что я грустная, потому что бездетная, так что, возможно, вы обе правы». Ванесса улыбнулась. Она помешана на детях. «Недавно мы устроили пикник в Центральном парке», Она дала мне на часик подержать маленькую. Здорово изматывает, скажу я тебе. В результате я занималась всеми детьми, а она с Максом отдыхала. Я не смела произнести ни слова. Ну, в общем, что означало и хватит об этом, Ванесса обвела взглядом свое жилище. По дому я буду скучать, но не по этой квартире. Знаешь, тот отличный консьерж. Он даже перестал ворчать во время Великого поста». Поздновато было перед отъездом поднимать новую тему, но к собственному удивлению я сказала «У меня кое-кто есть в Анне-Вилле». Ванесса опешила. «Правда, что ли? Что ж ты сразу не сказала? Всё самое интересное оставила на последний день». Он пригласил меня на пикник и прислал две открытки. Ванесса была так растрогана, что по щекам её покатились слезы. Она сидела на диване, скрестив ноги по-турецки – «Открытки? Как романтично! Люди давно перестали это делать. А как его зовут?» Я заблаговременно упаковала чемодан и прибралась в комнате, хотя непонятно, как угодить восьмилетнему мальчику. Решив, что Колби с Шоном воспримут в штыки моих шмелей, я купила для каждого по набору лего, положив их на стол. Я даже гордилась такой сообразительностью, надеясь оставить хорошее впечатление о подруге их мачехе. Я старалась уснуть, глядя в потолок со звездами, без всяких созвездий. Но перед глазами стояла инсталляция «Жилой модуль». Простота замысла восхищала, но все же это нельзя было назвать домом. Мне бы хотелось утверждать обратное, но дом — это ведь история нашей жизни. Как живем, тем и наполняем свой дом. Выбравшись из кровати, я на цыпочках прошла в гостиную, взяла белый цветочный горшок от риэлторши и спустила суккулент в унитаз. Мне не было его жалко. Да и до нового дома он все равно не доберется. Сполоснув горшок под краном, я вышла из ванной. Странно посреди ночи бродить по чужому дому. Чувствуя себя нарушительницей границ, я все равно вернулась в гостиную. Накатывающимся прибоем за окном шуршал поток машин. Кто-то ударил по тормозам, загудел, послышалась перебранка. Окна квартиры выходили на три стороны и везде упирались в дома. Пол второго большинство уже спали, но в одной из квартир женщина смотрела телевизор. Огромный экран распространял свечение, похожее на вспышки грозы. За закрытой дверью спальни послышались шаги и голос Ванессы. Ну, ты же понимаешь, тут Мэй. Целых три паузы со смыслом. То ли она разговаривала по телефону, то ли обращалась к Ричарду. «Если на телефоне была Линди или мама Ванессы, этих слов достаточно, чтобы не объяснять дальше». А меня так и подмывало вмешаться. «Минуточку, это не так». Ванесса продолжила разговор, удалившись вглубь комнаты, а я стояла, затаив дыхание и разглядывая на чужом балконе красивые цветы в горшках. Уверена, что эти люди воспользовались услугами профессионала – так как накануне видела припаркованный возле дома грузовичок от какой-то ландшафтной фирмы. Мне хотелось на воздух, но балкон открыть не получалось, а спускаться вниз, минуя консьержа, пусть и настроенного на самосовершенствование, слишком большой труд. Я попробовала открыть огромное окно, но на нем стояла блокировка для детей, и мне удалось сделать себе лишь маленькую щелочку. Приблизив лицо к окну, я жадно втягивала грудью холодный воздух, Вот я бы посадила на балконе сирень. Сиринга Вульгарис. Правда, на шестнадцатом этаже может оказаться слишком ветрено. Когда я вернулась в комнату Колби, на кровати дрыхла шэдоу.